Глава 7. Артём. Артем честно пытался быть на настороже. Кая явно ждала от него именно этого, но уже через пару часов после встречи с Сандром Артём впал в состояние блаженного сонного отупения. Мило долго вела их по длинным и узким коридорам одного из соседних с домом Сандра зданий. В комнате, куда их отвели, не было окон. По всей видимости, ярусы здания уходили вниз на много этажей. Артем не мог себе представить, какими силами было бы возможно построить такое сооружение, поэтому подумал, что оно осталось таким с давних времен. В комнате под потолком он увидел несколько длинных вентиляционных решеток. Несмотря на отсутствие окна, комната показалась Артему уютной. Полы и стены были покрашены краской цвета ржавчины, потолок выбелен. Железная дверь была обита изнутри чем-то вроде искусственной кожи. На полу лежал мягкий ковер. Полки шкафа в углу были пусты за исключением одной. На ней Кая нашла несколько полотенец и толстое одеяло. Между шкафом и кроватью на большой железной подставке стояла масляная лампа. Кровать в комнате была одна, широкая, покрытая светлым колючим покрывалом поверх белья. Артему стоило бы смутиться. Но он был так переполнен впечатлениями, что забыл об этом. К ним привели врача, невысокого лысеющего человека, который улыбнулся Кае и пожал Артему руку. Врач аккуратно перебинтовал его кисть, было почти не больно, и дал ему пару круглых белых таблеток, которые Артём запил водой под осуждающим взглядом Каи. После врача в их комнату вернулась Мила. На подносе она принесла еду. Хорошую Такое они не ели давно. Тушёная баранина с картошкой, свежие овощи и какое-то красное желе с ягодным вкусом, и теплый хлеб с жирным маслом, и чай. Во всяком случае, Мила сказала, что это был именно чай. Он не походил на травяные настои, которые Артём пробовал прежде. Этот чай был ни на что не похож. Он был золотисто-коричневым, крепким, ароматным и горячим. Артем выпил две чашки и постеснялся попросить еще. Потом Мила по очереди проводила их в душ за одной из железных дверей в конце коридора. Вода в душе была очень теплой, и можно было лить ее сколько хочется. Полотенце было мягким, а кроме мыла ему дали стеклянную бутылочку с мылившимся средством специально для волос, новую зубную щетку и порошок в круглой коробочке. Мыться и одеваться, пользуясь одной рукой и стараясь снимачить бинты, было неудобно. Но закончив Артём все равно чувствовал себя так, как будто в теле не осталось ни одной кости. Кажется, оно готово было застонать от благодарности. После таблеток он почти перестал чувствовать боль в руке, и за эту передышку он был благодарен даже больше, чем за все остальное. Кая пошла в душ после него, и Артём с трудом удерживался от того, чтобы уснуть, не дождавшись ее. Кая вернулась быстро. Ее лицо под полотенцем на мокрых волосах оставалось мрачным и настороженным. Уходя, Мила виновато кивнула на небольшую панель внизу у двери. Вот здесь кнопка, она от звонка. Если понадобится выйти, нажмите, я приду и открою вам дверь. Когда проснетесь, тоже нажмите. Но утром я в любом случае приду, чтобы проводить вас на завтрак. Мы пленники? резко спросила Кая, сдергивая полотенце с волос. "или всё же гости?" Мила покраснела и опустила глаза. "Разумеется, гости. Просто такие у нас правила. В коридорах ночью темновато, если не знаешь, куда идти, легко потеряться. А вы тут люди новые." Кая собиралась еще что-то сказать, но бормоча про кнопку и извиняясь, Мила уже закрыла дверь с металлическим щелчком. Кая метнулась к двери. "Заперто", буркнула она, еще несколько раз дернув ручку. Прекрасно. Артем неловко пожал плечами и почувствовал, как колею туши. Может, не стоит беспокоиться? В смысле, то, что она сказала, звучит разумно, нет? Разумно? Кая закусила губу, как делала всегда, когда пыталась сдержать злость. И Артем почувствовал, если он попытается спорить, она точно взорвется. Они заперли нас здесь на всю ночь. Лучше бы мы просто отдали бритому бумаги. Их главный мне не нравится. А мне кажется, он не такой уж и плохой, осторожно сказал Артем, глядя на каяны ботинки. К тяжелой подошве одного из них прилипла еловая иголка, и Артем вдруг ощутил острую тоску по лесу, всего на мгновение. В смысле, ты видела, как много у него там книг? И эта музыка К тому же, если бы он хотел нам навредить, зачем нас кормить? и...» У тебя что-то с памятью, как я погляжу, буркнула Кая. Позволь тебе напомнить, что в городе тени нас тоже отменно накормили. Кстати, тебя кормили до или после того, как решили подать тени на обед? Справедливо. Артём перевёл взгляд с правого ботинка на левый. Просто мне кажется, тут что-то другое. Он собирает ученых, и ты и видела, как-то женщина с ним разговаривала. Она не была похожа на тех фанатиков. Да и он был вполне дружелюбным. Нет? А Мел был напуган. Мел нарушил правила из-за нас, между прочим. И вообще, он тебе даже не понравился. Верно подметил. Мне здесь никто не понравился. Она рывком поднялась с кровати и медленно обошла комнату по кругу, постучала по стенам в нескольких местах. Под штукатуркой каменная кладка, судя по звуку, толстая. А дверь железная, добавил Артём. Кажется, ему плохо удалось выдать нетерпение за расстройство, потому что Кая закатила глаза. «Ну правда, Кая, мы в любом случае ничего не можем сделать. Давай просто останемся здесь ненадолго. Если бы он хотел нас убить, уже убил бы. Давай подождем до завтра и узнаем, что ему надо. Если с этим местом окажется что-то не так, уйдем. ну, придумаем, как уйти. Кая вздохнула, опустилась на кровать, помассировала виски. Ладно, но пообещай мне две вещи. Будь осторожен с ним и ни слова про камень и про тень. Ладно? Мы договаривались. Пока мы ни в чем не уверены, камень отдавать нельзя. Нельзя даже просто говорить о нем». Она говорила тихо и косилась то на дверь, то на вентиляционные решетки. Но мы даже не знаем что. Просто пообещай, ладно? перебила Кая с раздражением. Без обсуждений. Мы ведь решили идти вместе. Помедлил Артем кивнул. Хорошо, я не стану говорить ему про камень, пока мы оба не будем уверены в этих людях. Отлично. Пробормотала Кая, стаскивая ботинки и вытягиваясь на кровати. У нее закрывались глаза, и Артем вспомнил, как, мечась в жару, увидел ее рядом. Ему не показалось, она действительно не спала и была с ним. Он не решился спросить. Вещи им отдали. Даже арбалет лежал в углу, странно чуждо этой комнате, будто игрушечный. Кая тут же вернула на пояс нож. Почти сразу уснув, она крепко сжимала во сне рукоять, как ребенок тряпичную куклу. Артем достал из шкафа одеяло, осторожно укрыл одним Каю, разулся и забрался под второе сам. При неярком дрожащем свете керосиновой лампы в углу, влажные волосы Каи, разметавшиеся по покрывалу, казались совсем темными, и Артём успел подумать о том, как это красиво, прежде чем провалиться в сон. Ему снился сон с участием тени, но утром Артём не сумел вспомнить никаких подробностей. Он проснулся от деликатного стука в дверь. Некоторое время было тихо, а потом Артем услышал звук повернувшегося в замке ключа. Дверь бесшумно открылась. На пороге стоял император. Это было так странно и так похоже на продолжение сна, что Артем замешкался и не стал будить Каю, крепко спавшую на краю кровати. А теперь, когда Сандер стоял на пороге, глядя прямо на него, будить ее казалось неловко. Улыбнувшись, Сандер приложил палец к губам. Помедлив, Артем встал с постели и вышел в коридор. Доброе утро, сказал Сандер, закрывая дверь. Вчера вечером я посмотрел бумаги и, честно говоря, не мог дождаться утра. До завтрака еще час. Артем, ты и не хочешь посмотреть нашу лабораторию? Доброе утро, пробормотал Артем, протирая глаза. Он колебался. В комнате дверь, в которую прикрыл Сандер, осталась спать Кая. Что она подумает, если проснувшись, поймет, что осталась одна, а дверь снова заперли? Как будто прочитав его мысли, Сандер кивнул на дверь. Если хочешь, можем взять твою подругу с собой, хотя я бы дал ей отдохнуть с дороги. Вы проделали долгий путь. Я попрошу Милу подождать здесь и оставлю дверь открытой. Что скажешь? Наверное, ему стоило быть более подозрительным. Идя за Сандром по коридору, он терзался стыдом. Ужасно не хотелось признаваться даже самому себе, что дело было вовсе не в каянной усталости, и даже не в том, что по какой-то необъяснимой причине он чувствовал, что может доверять Сандру. На улице светило яркое солнце, и стражи у дверей вытянулись в струнку, завидев Сандра. Через площадь император красного города и Артём пошли к большому серому зданию. Все стекла в его окнах были целы. Зато стена с одного из углов выглядела так, как будто ее возводили заново. Над ближайшим к ним углом виднелся высокий стеклянный купол. Бывший государственный дворец. Пояснил Сандер, и Артем подумал, что это здание темное, строгое, на дворец совсем не похоже. Впрочем, кто знает, как оно выглядело раньше. Сейчас Артем был как никогда близок к тому, о чем мечтал с раннего детства, к настоящей лаборатории настоящим ученым, которые не будут смеяться над тем, что он мажет по мишеням или плохо держится в седле. Им важно другое, то же, что ему самому. В кои-то века после гибели родителей и каиного дедушки он был близок к знакомству с кем-то родственным ему по духу. В лабораторию можно попасть через главный вход, говорил Сандер, уверенно открывая дверь и не обращая внимания на стражей. Но есть еще два Сейчас, наверное, кажется, что здесь все очень запутанно, но со временем ты привыкнешь. Как рука. Лучше, сказал Артем, честно прислушавшись к ощущениям. Правда, гораздо лучше. Сандер одобрительно кивнул. Отлично. Травки и корешки это, конечно, хорошо, но наше лекарство гораздо эффективнее. Скоро убедишься сам. После завтрака я снова пришлю врача. Он тебе понравился? да. запнувшись, отозвался Артем. В смысле, все было хорошо. Замечательно. Они оказались в широком коридоре, залитом светом, и Артем зажмурился. Седой мужчина, сидевший у входа в чем то вроде стеклянной будки, поклонился Сандру и кивнул Артему. "Здравствуйте", поприветствовал его Сандер. "Как ваша жена? Лучше?" Отлично. Так вот, о чем это я?» бумаги? Недостающий кусок головоломки. В папке были заметки, сделанные от руки. Кто их делал? Анатолий Евгеньевич в основном, конечно, ну и «Артем почувствовал, как щеки запылали жаром. Я тоже немножко. Сандер кивнул. Замечательно. Я так и подумал, два почерка. Не так просто разобраться в вопросах электричества, не имея толком ни учителей, ни источников информации. Я написал чушь, да? упавшим голосом спросил Артем, и Сандер улыбнулся ему по-доброму. Я не хочу тебя лгать, Артём, местами. Да, по большей части. Но местами, поторопился добавить он. Местами ты написал очень интересные мысли. Очень. И я не льщу тебе. Спроси кого угодно здесь. В Красном городе ценится талант. Они прошли коридор насквозь. По обе стороны тянулись ряды одинаковых светлых дверей, и повернули направо. Так вот, Артём, я не могу приказывать тебе. Ты свободный человек, который пришел сюда по своему желанию и волен уйти в любой момент. Я благодарен тебе и твоей смелой подруге за бумаги Левандовского уверена, не очень помогут моим людям в разгадке. Здесь ступенька осторожнее. Бумаги ценное приобретение. Но куда более ценным для нас мог бы стать ты, Артем?» Он резко остановился и от неожиданности, Артем едва не врезался в него. "Я?" переспросил он севшим голосом и по-детски добавил: "Правда? Правда? Повторюсь, я не могу и не хочу на тебя давить". Все, кто работает на меня в Красном городе, делают это по своей воле, ради нашей общей цели, разумеется. Посмотри на нашу лабораторию. Поговори с моими людьми. Расскажи мне за завтраком о своих идеях. Мне было достаточно прочитать заметки, чтобы понять, что в соответствующей среде ты можешь много добиться. Сандер говорил серьезно и негромко, без улыбки. И Артем некоторое время выискивал ее в выражении глаз и уголках губ. Ему казалось, что все это розыгрыш, который вот-вот раскроется. Этот человек, поднявший из руин целый город, смотрел на него как на равного, и Артем почувствовал, что у него кружится голова. Может быть, от боли в руке, которая просыпалась позже него и теперь начинала давать о себе знать. Вы сказали ради общей цели? Выдавил Артем, невольно понизив голос, хотя рядом никого не было. Что вы имели в виду? Сандер слегка приподнял брови. Артём, я уверен, это ты понял и без моей помощи. Наша цель единственно достойная настоящего человека. Твари из порталов и люди не могут уживаться, и последние пятьдесят лет это доказали. Без электричества, настоящей магии нашего мира, Мы не можем противостоять их темному колдовству. Без цивилизации не можем противостоять их дикости. Сандер заговорил громче, как будто забыв, что в коридоре они вдвоем. Мы хотим сделать что должно: изгнать твари из этого мира, вернуть силу электричества и получить контроль над порталами навсегда. Сандр прикрыл глаза, словно гося пламя разгоревшееся во взгляде. Ты ведь знаешь, где мы? Так, Артём. Артем кивнул. во внутреннем кольце, в Красном городе. Сандерки кивнул. Более того, мы в самом сердце не только Красного города, огромной страны, в прошлом могущественной и великой, справившись с тварями и порталами, мы можем вернуть то, что они отняли у нас. Став сильными, защитить всех, кто захочет прибегнуть к нашей помощи. Вот какую цель я даю людям здесь. Что скажешь, Артем? Хочешь присоединиться? Да, хотел сказать, он какой-то частью себя тут же, но вспомнила о Кае, об их уговоре и неопределенно улыбнулся, чувствуя себя дураком после этой пламенной речи. Ему стало стыдно, что он не может достойно ответить на нее. Видимо, поняв его растерянность, Сандор улыбнулся почти смущенно. Прости, я увлекся». Основная лаборатория начинается прямо здесь, за поворотом. Идем?» Артем кивнул и последовал за ним. Он чувствовал, что слегка дрожит, хотя в коридорах не было холодно. Дверь, ведущая в лабораторию, отличалась от прочих: массивная, железная. Рядом с ней абсолютно молча и неподвижно стояли два вооруженных охранника. Так молча они расступились перед Сандром. Верхний ярус. Негромко сказал Сандер, пропуская Артема вперед. Лаборатория расширяется вглубь. Он кивнул высокому светловолосому юноше, стоявшему у входа. Юноша был одет в белый халат. Он со мной шиповник. Артем, для тебя сделают специальный пропуск, если ты согласишься работать с нами. Его нужно будет отдавать на входе и забирать на выходе, сказал шиповник. К этому быстро привыкаешь. С других выходов зайти тоже можно. Я покажу позже. В большом помещении, в котором они очутились, отсутствовали окна, но было светло. Артем задрал голову и увидел высоко вверху стеклянный купол. Лучи дневного света проникали сквозь стекло и отражались от стеклянных и гладких каменных поверхностей. Артем понял, что после одного из поворотов все это время коридор незаметно забирал вниз, и теперь они находились на глубине примерно одного этажа под землей. Это место странно было бы назвать комнатой. Пространство казалось слишком большим, потолки слишком высокими. Зал с выкрашенными белой краской стенами и полами, облицованными светлой плиткой, был уставлен столами с железными столешницами, паукообразными крутящимися стульями, стеклянными шкафами. И здесь были люди, множество людей в белых и голубых халатах. Они сновали между столами, что-то записывали, обсуждали, о чем то спорили. С порога, как в теплую воду, Артем погрузился в ровный гул их разговоров. Здесь идет в основном бумажная работа, сказал Сандер, кивком, приглашая Артема следовать за собой. Эксперименты проводятся ниже само собой. Следующий ярус биологи, ниже химики. Словом, чем дальше, тем интереснее. А, Артем запнулся. В отличие от людей, которые встречались ему в Красном городе до сих пор, эти не обращали ни малейшего внимания ни на Сандра, ни на него самого. Сначала ему показалось, что в этом было что-то нарочитое, но спустя несколько минут он понял, что эти люди просто их не замечают. Слишком сильно они были увлечены тем, что делали. А электричество, его тоже изучают здесь. Помедлив, Сандр кивнул. Да, еще ниже. Как ты понимаешь, эти эксперименты небезопасны. Поэтому проводятся с особой осторожностью, но бояться не стоит. Здесь все под контролем. Протокол безопасности соблюдается беспрекословно. Они двинулись дальше через зал. Его противоположная стена терялась вдали. Прошли мимо широкого стола, на котором Артем разглядел что-то очень похожее на индукционную катушку. Двое мужчин с покрасневшими лицами в полный голос спорили, причём один, напрыгивая грудью на второго, кричал на катушку обвинительно, а в голосе второго, напротив, слышалась едва ли не нежность. Две женщины за следующим столом заполняли таблицы сотни ячеек на больших разлинованных листах. Одна диктовала: "Болотная вода 2,84. Дождевая вода 2,90. Речная вода 3,5". Вторая, совсем юная, с виду младша Артёма, высунув отусердья кончик языка, записывала: "Перепроверьте данные по Silva Canis. Напряжение было слишком высоким, придется переделывать". Рем просила передать наверх, что их отделу нужны мыши, лучше сразу штук 200. "Где я им столько возьму и вообще причём здесь я? У меня своих хлопот хватает. Смотрите, вон Наташа из отдела снабжения идет. Может, лучше у нее спросите?" Ботаники вернулись вчера вечером с образцами, говорят, обнаружили два новых вида голосеменных и еще один. У Артема голова шла кругом. Он пока ничего толком не понимал, и отдельные реплики сливались для него в равномерный гул. То, что он видел, превосходило даже самые смелые его ожидания. Эта лаборатория, чистая, большая, увлеченные люди с горящими глазами Он жадно слушал обрывки их разговоров и никак не мог к насытиться. Каждое новое незнакомое слово будоражило его воображение, и он многое отдал бы за право подойти к одному из столов и расспросить этих людей подробнее. Но рядом с ним шагал Сандер, негромко приветствуя ученых. Многие, увлеченные записями или разговорами, не замечали его, но хозяина красного города это явно не задевало. Другие отвечали на приветствие или дежурно улыбались, спеша вернуться к делам. Пожилой мужчина с длинной белоснежной бородой, одетый в темно синий халат, оторвался от записи и пожал Сандру руку. Снова этот устаревший обычай. Доброе утро, Павел. Сандр слегка наклонил голову. Над чем работаете? Здравствуйте, здравствуйте. Глаза у ученого слезились, как у человека, который всю ночь просидел за чтением. Продолжаем заниматься гарпиями. Несколько наших людей погибли за стенами пояснил Сандер Артему. Это были гарпии, причем в катакомбах, в абсолютной темноте. Мы снабдили людей приборами для ночного видения, разработанными здесь. И тем не менее. Приборы работали хорошо, отозвался Павел, как показалось Артему рисковато. Не в приборах было дело, уж поверьте моему опыту. Криптозоологи уже занимаются изучением зрительного нерва. Вероятно, мы все ошибались, предполагая, что гарпии ведут преимущественно дневной образ жизни. И Сандер собирался что-то сказать, но неожиданно для себя самого Артём опередил его. В «Зеленом» он никогда не решился бы влезть в разговор старших, однако волнение от того, что он наконец-то в лаборатории, наконец-то говорит с настоящим ученым, пересилило страх. Я редко выходил на вылазки, сказал Артем, и тут же почувствовал, что начинает краснеть. Но по дороге мы несколько раз видели гарпий всегда днем. Дело в том, что я читал книгу по зоологии, и там был раздел. Гарпии хорошо ориентируются в лесу, быстро летают между деревьями. Ну и вот. Артем смешался и замолчал. Павел нахмурился, но Сандер слегка покачал головой. Не смущайся, Артем, Что ты хотел сказать? Ну и вот. Торопливо повторил Артем с легким головокружением, заметив, что еще пара человек отвлеклась от своих столов и прислушивается к разговору. Там был раздел про рукокрылых. Мне стало интересно, и я потом в библиотеке другую книжку про них достал, а потом много картинки рассматривал. Каин нравится гарпии. Павел приподнял брови, Артем понял, что если продолжит в том же духе, то скоро сгорит на месте. Я имел в виду, ей нравится рисовать гарпий. Поправился он. Я смотрел и в какой-то момент подумал, что если они используют эхолокацию. Несмотря на страх, он с гордостью произнес сложное слово. Они обладают прекрасным зрением, заметил Павел, и с изумлением Артём вдруг увидел, что он больше не хмурится. А у рукокрылых, которых ты упомянул, зрение слабое. Это эволюционно обусловлено. Ты знаешь, что такое эволюция? Да, я знаю. Руку прострелила болью, но на этот раз Артем даже обрадовался, что может отвлечься от собственных горящих ушей. Но ведь эволюция там могла пойти по другому пути. Несколько секунд Павел молча буравил Артема взглядом, а потом вдруг улыбнулся и повернулся к Сандру. Где вы его нашли? Губы Сандра дрогнули. Павел, прости, что не представил сразу. Это Артём. Возможно, однажды он тоже будет работать здесь. Конечно, если захочет. Артем — это Павел Андреевич, главный человек на верхнем ярусе. Павел, Артем прибыл сюда издалека. Ему Сколько тебе лет, Артем?» «Шестнадцать», — ответил тот, поколебавшись. В дороге он потерял счет дням, а уточнять сегодняшнюю дату было как-то неловко. «Шестнадцать лет. У Артема был хороший учитель, Левандовский физик. Возможно, вы слышали о нем. но он и сам проделал большой путь. Занимался разными областями, в том числе электричеством. Пытался разгадать загадку, которая волнует всех нас. Сандер говорил очень серьезно, без улыбки, и Артем тут же почувствовал, как слабеет болезненный ком в груди, поселившийся там с момента, как Сандер признал большую часть его изысканий ерундой. «Записи, которые я показывал вам вчера вечером, делались как раз с его участием. Павел поднял на Артема глаза, и Артем понял, что он куда старше, чем показалось ему поначалу. Возможно, ровесник Каинава дедушки, почти наверняка живший еще до события. Павел подслеповато сощурился и улыбнулся. Вот как. Очень хорошо, юноша, очень хорошо при правильном руководстве. Он покачал головой и перевел взгляд на Сандра. Хочется верить в лучшее, господин Сандер, когда видишь, что ростки дарования пробивают себе дорогу даже за нашими стенами. С изумлением Артем увидел, что руки старика на чистой поверхности стола мелко подрагивают. Мы подумаем на твоей идеей, Артем, и добро пожаловать. В наши нелегкие времена тебе нигде не предложат возможности лучше, чем в Красном институте. Внутреннее название всех наших лабораторий. Пояснил Сандер, отводя Артема в сторону от стола Павла, который продолжал смотреть Артему вслед. Вначале это была шутка, я полагаю, но название прижилось. Я подумываю сделать его официальным. Они пошли дальше. Мимо пробежала совсем юная девушка, светловолосая, с тонкими лисьими чертами лица и волосами, забранными в пучок. Под Подмышкой она держала папку с бумагами. На мгновение она замерла у них на пути. Пристально вглядываясь в лицо Артема, а потом перевела взгляд на Сандра. Выражение ее лица показалось Артему недобрым. Господин Сандр, император. Девушка заметно заикалась. Я хотела позже, Марта. Сандро улыбнулся девушке и повел рукой в сторону Артема. У нас гость. Я вижу, но у меня здесь новые послеполудни, Марта. Сандер негромко вздохнул, и в его голосе Артёму послышалось раздражение. "Приходи после полудня и захвати материалы с собой. Хорошо?" Поджав губы, девушка кивнула и больше не глядя ни на Сандра, ни на Артёма, двинулась дальше по коридору, крепко прижимая папку к себе. "Марта тоже продолжатель традиции". Не совсем понятно пояснил Сандр. — "Надеюсь, вы подружитесь". Павел прав. Молодых талантливых ребят у нас пока меньше, чем хотелось бы. Не каждый день встречаешь самородка. Он сделал паузу, кивнул Артему. Ребятам помоложе, которые самоотверженно трудятся здесь, наверное, бывают одиноко. Сандер запнулся, как будто застеснявшись собственной откровенности, а потом продолжил, показывая на стеклянные двери, у которых со скучающим видом стоял рослый мужчина. Вон те двери с лестницы наверх вход в оранжерею. Халатно мужчине выглядел чужеродным и подозрительно топорщился по бокам. Здесь мы пытаемся выращивать растения, попавшие сюда из порталов, и изучать их свойства. Знал ли ты, что кроме почти 30 видов существ, нам удалось обнаружить около 50 видов новых растений? Немного Очевидно, они не слишком хорошо приживаются в местном климате, но тем не менее. После завтрака, если захочешь, мы можем вернуться сюда. Уверен, люди, которые там работают, с удовольствием все тебе покажут. А можно заглянуть туда сейчас? спросил Артем. Он старался говорить об этом небрежно, но сразу услышал плохо скрытую жажду в собственном голосе. Сандер улыбнулся. Я не против. Но твоя подруга, я уверен, уже проснулась, и ждет нас за завтраком. Угу, пробормотал Артем. Конечно. Давай присоединимся к ней а потом, если она захочет. Все вместе, если нет, вдвоем вернемся и продолжим. Я думаю, сможем посмотреть и два следующих яруса, только тебе придется пройти инструктаж. Это связано с вопросами безопасности. Таковы правила. Пока что я предлагаю тебе поработать здесь в качестве ассистента. Посмотреть, подумать, что тебе было бы интереснее всего в будущем. Чтобы освоиться нужно время, но когда-нибудь. Они с Сандром шли теперь обратно к выходу, и Артём весь будто превратился в одно огромное ухо, один трепещущий глаз. Он старался запомнить, услышать и увидеть как можно больше, прежде чем покинет это место. Когда дверь за ними с Сандром закрылась, он ощутил запоздалое раскаяние при мысли о Кае. Но кроме раскаяния, еще и слабый росток чего-то очень похожего на торжество. Впервые за долгое-долгое время он был где-то, где ему удалось забыть о ней. Это оказалось приятное чувство, хотя бы иногда не вспоминать о Каеном одобрении или неодобрении, или о том, какого она о нем мнение. На мгновение он почувствовал себя по-настоящему свободным. Шагая вслед за Сандром по темному коридору, он возвращался в мир обычных людей, колючих и неприветливых, если вдуматься. Кая тоже была одной из них. Она никогда не поняла бы его или любого из этих увлечённых людей. Артем был почти уверен, что ей в лаборатории не понравится, и все равно при мысли о том, что он вот-вот снова ее увидит, он чувствовал, как в горле встаёт ком и где-то внутри распускается цветком жар. Где же он? Он настоящий в мыслях о ней или в том чувстве свободы, которое охватывало его при одной мысли о лаборатории. Он не находил ответа